Глава 15. Эй, подождите минутку, что все это значит, крикнул Кармоди, пробираясь через лес вслед с людьми в скафандрах. Послушайте, кто вы? Что вы здесь делаете? Это просто ужасно, воскликнула девушка, краснея от смущения. В спешке мы даже не представились. Мы, наверное, сочли нас невежими, мистер Кармоди. Ну что вы? Вежливо сказал Кармоди. Но мне все-таки хотелось бы знать... «Кто вы такие, тем более, что вы уже знаете, кто я». «Конечно знаю», — сказала девушка. «Я Эвива Кристиансен, а это мой отец, профессор Ларс Кристиансен». «Отбросьте профессора», — крикнул Кристиансен, не оборачиваясь. «Зовите меня Ларс или Крис, как вздумается». «Ладно, пап», — прервала его Эвива, делая вид, что сердится. «Как бы там ни было, мистер Кармоди...» «Меня зовут Том». «Хорошо, Том», — согласилась девушка мило краснее. «Так о чем это я?» «Ах, да, мы с папой работаем в ЗМСС. Не знаете, это земная межзвездная спасательная служба. Филиал в Стокгольме, Женеви и Вашингтоне, округ Коламбия». «Боюсь, я никогда не слышал о вашей организации», — сказал Кармоди. Ничего удивительного, Земля только на пороге межзвездных исследований. Увы, новые источники энергии, намного превосходящие известные вам примитивные атомные установки, все еще не вышли из стадии лабораторных разработок. Но близок тот день, когда космические корабли с земными пилотами полетят в самые отдаленные уголки галактики. И тогда на нашей старой усталой планете обязательно наступит эра всеобщего мира и сотрудничества. Новая эра? переспросил Карловик, почему. «Потому что не будет больше причин для войн», ответила Вива. Она немного запыхалась, потому что все трое пробирались сквозь густой кустарник. «В галактике множество миров, как вы сами могли заметить, и достаточно простора для социальных экспериментов» приключений и всего, что вам в голову взбредет. Так что энергия человека будет направлена вовне, вместо того, чтобы растрачиваться на одной планете посредством разрушительных, междоусобных войн. «Малютка попала прямо в точку», сказал Ларс Кристиансен своим грубоватым, но дружелюбным басом. «Между прочим, она у меня нахватала 14 ученых степеней, чтобы ее лепит выглядел солиднее». «А папуля разговаривает, как хулиган!» И Вива снова покраснела. «Но у него самого вранца три нобелевских!» И отец с дочерью обменялись взглядами, угрожающими и нежными одновременно. «Но вернемся к делу!» — сказала Ивива. «Дела обстоят так, вернее, будут обстоять через пару лет. Но мы опережаем всех благодаря доктору Мэддоксу, с которым вы вскоре встретитесь». И Вива помедлила, затем добавила, понизив голос. «Не думаю, что выдам секрет, если скажу вам. Доктор Мэддокс — мутант». «Черт возьми, не надо бояться этого слова!» — прохрипел Ларс Кристиансен. «Мутант может быть не хуже нас с вами. Что касается доктора Мэддокса, то он примерно в тысячу раз лучше». «Это доктор Медекс воплотил этот проект в жизнь», — продолжала ей Вива. «Он просчитал все будущее, как он это сделал, я не знаю, и установил, что вскоре после открытия неограниченного источника дешевой энергии, портативного и безопасного, у нас появятся космические корабли, способные долететь до любой звезды, и масса людей отправится в космос без специального оборудования и навигационных приборов». «Масса недоделанных дураков», – прокомментировал Кристиансон. «Ну, папа, как бы то ни было, этим людям понадобится помощь. Однако галактический патруль не будет организован еще 87 миллионов 238 тысяч 874 года, так что сами видите». «Вижу», – согласился Кармоди. «Вы решили...» Никого не дожидаясь приступить к делу. Да, и приступили, сказала Евива. Папа очень склонен помогать людям, хотя в это трудно поверить из-за его постоянного ворчания. А что хорошо для отца, хорошо и для меня. Что же касается доктора Меддекса, то он вершину вершин. Козырный туз, добавил Кристиансен. Он человек сверхособенный. У мутантов обычное отклонение в отрицательную сторону, сами знаете. Но раз или два на тысячу вместо перита находишь золото. У доктора Меддекса целая линия семейных мутаций и все необъяснимо благоприятные.